Глава тридцать восьмая. «Термиты!» Два дня спустя Аббатиса назначает собрание общины. Сестра Магдалена похоронена, часовня закрыта, плотник и местный скульптор приглашены, чтобы оценить ущерб. Однако в конце недели открывается пролаторио, и нужно сделать так, чтобы история, которую услышат посетители, была у всех одинаковая. Похоже, что термиты проели большую дыру вокруг железных креплений под левой рукой и вдоль спины, где статуя крепилась к кресту. Распятию ведь больше ста лет. Плотник говорит, что термиты жили в нем около десяти лет, может быть, больше. В сыром и жарком климате, как у нас в Ферраре, подобные вещи не редкость. Аббатиса оглядывает собравшихся сестер. Правда, что почти все они сталкивались с ущербом, причиненным термитами, Видели комнаты, в которых дорогая мебель стоит ножками в емкостях с водой, чтобы по ним не взбирались ненасытные твари, но чтобы изображение Господа упало с креста. Но ведь они ползают. Как же они забрались туда?» Наступает небольшая пауза. «В определенный момент жизни они летают», — тихо говорит Зуана, которая точно знает, что это правда. Но еще она знает, что никто не хочет слушать об этом сейчас. И не только потому, что она, любимица Аббатиса, и, следовательно, говорит что угодно той. «У них было сто лет, чтобы уронить распятие», громко говорит сестра Юлиана, «И все же это должно было произойти в тот самый миг, когда умерла наша самая святая сестра». Возразить на это нечего». Некоторые смотрят на Серафину, которая сидит среди послушниц, бледная и сгорбленная. По-видимому, не стоит утверждать, что после четырнадцати дней поста именно голод заставил ее лишиться чувств как раз тогда, когда объявили о кончине сестры Магдалены. Однако, думая об этом, Зуан вдруг понимает, что она и сама уже не столь уверена в своей правоте. «Дни от мессы до собрания выдались суматошными». Пересуды и шепоты, как ветер, носились по галереям и мастерским. Поскольку в часовне полно рабочих, тело сестры Магдалены не удается поставить у алтаря, как это принято, и скромный гроб переносят в маленькую комнатку по соседству с аптекой, превращенную в морг. Зуана с Летицей и сестрой Филичитой одевают ее в чистую сорочку и новый белый чепец, выпрямляют ее узловатые ноги, Руки складывают на груди крестом, накрывают иссохшее тело золотым покровом, который специально для этого хранят в монастыре и сразу после погребения убирают. Оставшись перед ночным бдением ненадолго одна, Зуана только диву дается, глядя на мертвое тело. Сестра Магдалена выглядит так, словно она давно уже умерла и наполовину превратилась в мумию. То, что она так долго жила в таком виде — Если не настоящее чудо, то, по крайней мере, чудо природы. Зуана не просит об этом, так как знает, что ей все равно откажут, но она многое бы дала, чтобы вскрыть грудную клетку и живот трупа в поисках внутренних знаков святости. В других местах такое случалось. Сестер, казавшихся святыми при жизни, вскрывали после смерти, чтобы посмотреть, не найдется ли в их телах каких-нибудь тому свидетельств. Она нередко задумывалась о том, как монахини, закатав рукава и вооружившись кухонными ножами, резали источающий аромат тела великой Клары Монтефалькской. Представляла, как они удивились, обнаружив у нее в груди сердце в три раза больше обычного, с видимым знаком креста из наростов плоти внутри. Одна из тех сестер была дочерью врача. Так рассказывал ей отец. «Ах, будь она на месте той монахини, какую монографию написала бы она по следам вскрытия, такую детальную и прекрасную, что та заняла бы достойное место на полке любой библиотеки. Но нет смысла даже думать об этом. Секреты сестры Магдалены, каковы бы они ни были, будут похоронены вместе с ней на благо общины». «На благо общины» — эта фраза становится у них чем-то вроде литургии. В отсутствие дальнейших чудес говорили о самой смерти. Конец, когда он настал, был вполне ясен. Магдалена широко открыла глаза, что-то пробормотала, а потом с долгим, неглубоким вздохом испустила дух. Вопрос о том, что она сказала на самом деле, остается открытым, хотя Летиция после беседы с сестрой Юмилианой Свято уверовала в то, что ее последние слова были «Иду к тебе, слачайший Иисус, спаси нас всех, Господи». Хотя визиты в пролаторию разрешат не раньше конца недели, новость быстро распространяется за пределы монастыря. То ли плотники выносят ее в своих карманах, то ли она сама выскальзывает в замазанные извести щели между кирпичами. Иные ферарцы постарше еще помнят чудеса, которыми славилась сестра Магдалена, и к концу первого дня у ворот монастыря собирается небольшая толпа. Аббатиса принимает нацарапанные на бумаге соболезнования, но, невзирая на длительный разговор с сестрой Юмилианой, твердо стоит на своем, никакой публичной демонстрации тела не будет. Вместо этого община сама устраивает бдение возле тела, Однако допущены к ним лишь монахини Хора с Абатисой во главе, поэтому атмосфера остается благородной и сдержанной. Погребение происходит на утро, ровно через двадцать четыре часа после омовения тела, простая трогательная церемония, со слезами, молитвами и словами радости и утешения, сказанными Абатисой и отцом Ромеро. Однако это еще не конец. Я не совсем понимаю, что вы имеете в виду, сестра Емилиана, холодно говорит Абатиса. В зале собрания Изуана, как и все остальные, старается держать в поле зрения обеих женщин сразу. Я имею в виду, мадонна Абатиса, что смерть сестры Магдалены не случайно совпала с падением тела нашего Господа. Это наверняка знак, заявляет Юмилиана и ненадолго умолкает. Она уже все для себя решила. А потом продолжает. «Я верю, что таким образом нам сказали, что в Санта-Катерине не хватает благочестия, что за всеми праздниками, публичными представлениями и славой мы совсем забыли об истинном своем предназначении, которое заключено в молитве и смирении, дисциплине и послушании». Она хорошо говорит. В последнее время оказалось, что она не только благочестива, но и красноречива. Собравшиеся затаивают дыхание. За все годы подспудной борьбы вызов впервые брошен столь явно. А Батиса, наоборот, широко улыбается. «И тем не менее я вижу здесь целую комнату монахинь, славящих Господа всем сердцем и душой». И я уверена, что второго столь же радостного и трудолюбивого монастыря не сыскать во всей Ферраре. Не все с этим согласны. Вот как, удивляется Абатиса, обводя комнату взглядом, словно ждет, что не несогласные, кто бы они ни были, вот-вот заговорят. И сестра Филичета уже открывает рот, но сестра Юмилиана тут же запечатывает его взглядом. Есть силы более могущественные, чем наш монастырь или город Феррара Мадонна Абатиса. Я говорю о нашей Святой Матери Церкви, о добрых отцах из Трента, которые могли бы отыскать сколько угодно грехов в монастыре Санта Катерина. Говорит сестра наставница. Абатиса, оставив попытки очаровать, холодно смотрит на нее, обводит взглядом монахинь многие из которых, особенно в задних рядах, прячут глаза. По-видимому, в монастыре ходят разговоры, о которых Аббатиса, несмотря на свою проницательность, не знает ничего. «А, так значит, вы предпочли бы жить в Болонье или в Милане, где больше не играют на музыкальных инструментах и во время открытых служб поют лишь самые простые мелодии. Полагаю, вы уже слышали об этих новшествах». У Бенедикта вырывается неразборчивый вскрик. Трудясь над плачем и Еремии, она не спала всю ночь и теперь выглядит менее жизнерадостной, чем всегда. «В тех городах есть сестры, могущие подтвердить, что в простых псалмах, которые они поют ныне, благочестие больше, чем в новомодных сочинениях, которыми они развлекали гостей прежде» едва заметно пожимает плечами сестра-наставница. И хотя многие из сестер хора заметно встревожены, по задним рядам комнаты проносится одобрительный шепот. Зуана ловит себя на том, что представляет себе зрелый нарыв. Как он растет под кожей, надувается, твердеет, набирается гноя, и сколько припарок на него не клади, сам собой не размягчится и не пройдет. Так и болезнь, назревшая в теле их общины. Для сестры наставницы, мечтающей отрезать все связи монастыря с окружающим миром, вы удивительно много знаете о том, что там происходит. Абатис бросает беглый взгляд на сестру-превратницу и цензора в одном лице, через чьи руки проходит вся корреспонденция монастыря. И то и не хватает нахальства ответить на ее взгляд. «Санта Катерина ничем не уступит тем монастырям. Господь уже снабдил нас чистейшими голосами, чтобы воздавать ему хвалы», — не сдается Юмилиана. И она поворачивается к Серафине, а за ней все сестры, кроме Абатисы. «Значит, если я правильно вас поняла, сестра Юмилиана, вы считаете работу термитов в часовне знаком Господа о том, что мы плохо исполняем свои обязанности?» спрашивает Мадонна Чара. Зуана снова думает о нарыве и о том, что иногда лучше вооружиться ланцетом и вскрыть его, как бы больно и неприятно это ни было. «Да, я рассматриваю это как знак, поданный нам», «С тем, чтобы мы исправились», — отвечает Юмилиана. «Знак. О да, язык знаков чрезвычайно богат». Аббатиса обводит взглядом собравшихся. Ее глаза ясны, в них нет и тени страха. «Я с шести лет живу и служу Богу в этом монастыре, и за это время усвоила, что его деяния и впрямь удивительны». И хотя ему не было угодно умерить аппетиты термитов, ибо в природе все должно идти своим путем, однако способ дать почувствовать свою волю у него есть. «Что сейчас будет?» — думает Зуана. «Неужели она справится?» «Гвоздь, который удерживал левую руку нашего Господа на кресте, и крепление его торса ослабели в один миг». Случись то же самое с гвоздем в правой руке. Огромная скульптура наверняка рухнула бы. В таком случае мы бы оплакивали сейчас не только сестру Магдалену, но и двух-трех милейших послушниц вместе с ней. А может, и саму сестру Емелиану, ибо все они стояли тогда у алтаря, принимая причастие, говорит Абатиса и делает паузу. «Главное — правильно рассчитать время», — думает Зуана. «Такие тонкости делают богаче жизнь». «Именно в этом я усматриваю истинный знак, ибо я должна вам сказать, что, по словам плотника, дерево под правой рукой статуи термиты попортили еще сильнее, так что и он, и скульптор изумляются, как оно выдержало». Еще одна пауза. «Вот почему мне кажется, что мы не только не прокляты но наоборот отмечены как избранные, и она снова умолкает, давая собравшимся почувствовать всю серьезность ее слов. «Я взяла с рабочих клятвенное обещание не распространяться об этом за пределами монастыря, чтобы не пошли слухи о чуде и нас не обвинили в нескромном желании привлечь к себе всеобщее внимание». «Но я, конечно, поставила в известность епископа и спросила у него благословения на маленькую благодарственную месу в стенах монастыря», продолжает Абатиса, расправляя ладонями юбку, на которой нет и никогда не будет ни одной лишней складки. Она снова замолкает, а потом добавляет «Однако, если вы, сестра Юмилиана, все еще настаиваете на противоположной точке зрения, то его святейшеству, быть может, интересно будет выслушать вас. Напишите ему письмо, и я сама прослежу за тем, чтобы его переслали». «Сестра-наставница сверлит ее взглядом!» Зуанна видит, что ее подбородок слегка дрожит. «Я напишу сегодня и принесу письмо вам!» «В час посещений», — говорит Емельяна, принимая поражение так, как будто оно сделает ее сильнее. «И, с вашего позволения, заговорю об этом опять!» В комнате наступает глубокая тишина. Монахиня Хора отказалась принять конечное решение Батисы. Неслыханное дело. Всем ясно, что их корабль вошел в неизведанные воды а это вызывает возбуждение и страх. Среди сладкоголосых спасенных послушниц многие высматривают Серафину. Она недвижно сидит, глядя прямо перед собой и ничего, кажется, не видя запавшими глазами. Девушка всего три дня как вернулась к нормальной жизни монастыря, однако на нее и без замечаний сестры Юмилианы обращают внимание. Не в пример ее прежнему показному благочестию Предписанные ей посты покаяния возымели такое действие, что многие сестер начинают задаваться вопросом, кто же такая на самом деле эта девушка. Послушница с характером горгона и с голосом ангела — явление редкое, а тем более такая, которую отметила как достойную спасение монастырская святая. А если Мадонна Чара права, и падение креста было на самом деле благословением — а не наказанием, то как следует понимать тот факт, что причастие в тот момент принимала именно она? Разве не означает это, что из всех благословенных спасенных она самая благословенная? Зуану, напротив, тело девушки заботит больше, чем ее душа. Она думает о том, что полный отказ от пищи, да еще и на протяжении столь длительного срока — может привести к странному напряжению духа, который без должного руководства может стать угрожающим. Ибо пустота есть место, в котором легко не только обрести себя, но и потерять. А еще она вспоминает, что, хотя наказание закончилось три дня назад, она ни разу не видела, чтобы девушка ела. Она решает, что будет теперь садиться в трапезный прямо напротив Серафины.